Железные пути В июле началась эвакуация детей. Гнесинская музыкальная школа, где преподавала маруся и училась Ира, эвакуировалась вместе с 93 общеобразовательной, где училась алочка Но Соломон заявил, что алочка одна никуда не поедет. Он увезет свою семью, включая Щесинах, в начале августа в Новосибирск, куда эвакуировали Мосфильм. Катя не находила себе места, что мелкий с Мишкой уехать было некуда, но Сломон не мог взять с собой ее сестер. Война расколола их общую жизнь. Марусе пришлось переоформиться в воспитательницу, чтобы уехать вместе со школой дочери, потому что преподавателей в эвакуацию брали не всех. По океях довезли пароходом до Елатьма в Рязанской области. Там всех поселили в местной школе, по 10-15 человек в классах, кормили Два раза в день, весьма сносно. Прожили они там больше месяца, ничего не делая. Ирке это нравилось. Ходили по деревням, пели песни. Кто-то принес из деревни самовар, кто-то время от времени добывал молоко, картошку. Еды было достаточно. К концу августа Елена Фабиановна Гнесина, руководившая эвакуацией училища, выхлопотала в правительстве разрешение для Маруси съездить в Москву. За теплыми вещами для себя, для нее и еще для кого-то. В общем, сколько увезет. Маруся опешила от вида военной Москвы. Развальный театр Вахтангова, его, оказывается, взорвали в первую же бомбежку еще в июле, через день после их отъезда в елатьму а они ничего не знали. кати с Соломоном и всем семейством уже не было. Мосфильм эвакуировали в Новосибирск. Маравовы уехали куда-то под Ленинград. Сестра Оля, как оказалось, никогда и не забывала о семье. Она работала главным бухгалтером сталелитейного завода – снабжавшего металлом машиностроительное предприятие, уже переключившееся на производство вооружения. заводы завода ее отпустить не могли, но она сумела прислать заводскую машину за Милкой с маленьким Мишкой, которым ехать было некуда. В квартире оставались только Дуня и Моисей, ожидавшие повестки из военкомата. Он решил идти добровольцем в ополчение. Марусь привезла на оку теплые вещи. За это время немцы подошли еще ближе, и пришло указание двигать детей дальше, на восток. Теперь уже ни матерей, ни воспитатели не брали. Еще утром Маруся считала, что обязана отправить дочь туда, куда не дойдут немцы, но едва они пришли на пристань и увидели пароход, забитый плачущими детьми, повернула назад. Несколько дней прятала Ирку в соседней деревне, пока не решила, что им надо пробираться в Новосибирск. Если бы она еще понимала, как поезда уже не ходили... Ирке было смешно, что они едут на сердито ворчавшем утлом медленном пароходике. По ночам, правда, было очень холодно, они с мамой лежали на палубе под лавками, укрываясь платками и пальто. Днем мама где-то доставала кипяток, и они делали кисель из брикетов. Пароходик доплыл до Горького, где всю неделю им пришлось жить на улице, спали на узлах, подворотнях, днем ходили греться на присталь, ломали голову, как уехать, Волга стала уже замерзать. Огромный горький с его заводами, верфями, готовился к бомбежкам. Блиндажи и землянки рылись по всему городу. Две единственные за всю войну бомбежки города пришли именно на ту первую неделю ноября. Мать и дочь ныряли в убежище по нескольку раз в день. Как только объявляли отбой, Маруся тут же уходила что-то разведывать. А Ирка только загадывала, чтобы мама вернулась. На улицах раздавали похлебку, позволявшую не замерзать и не терять ощущение, что какое-то подобие порядка сохраняется. 7 ноября они слушали по вокзальному радио «Речь Сталина», а потом трансляцию парада. К концу недели они с мамой сумели попасть на посудину, направлявшуюся в Казань. До вечера просидели на палубе под скамейкой, спасаясь от промозглого ледяного ветра. Подошел незнакомый мужчина – «Вы не можете здесь находиться с девочкой. Идите в мою каюту». Каюта была похожа на конуру. В ней нельзя было встать в рост, зато не задувал ветер. Ирка заснула. В Казани провели на вокзале несколько дней, ночуя на узлах. Потом сумели сесть на поезд, который шел прямо до Новосибирска. Состав был забит людьми, что стало за эти недели привычным. В теплушках люди прямо на полу разжигали костерки, чтобы согреться. На них варили картошку, купленную на полустанках. Стена вагона покрывала изморозь, с потолков капала оттаившая вода. У Иры поднялась температура 40 градусов. Соседи побежали по эшелону искать врача. Тот сказал, «Это коль ребенка надо выгружать. Дайте телеграмму на станцию, чтобы прислали под воду из больницы». Поезд шел то ли по Башкирии, то ли по Удмуртии, где стояла уже настоящая сибирская зима, Маруси, бегавшая на станциях за водой, картошкой в драповом притальном пальтишке, она оказалась лютой. Какая будет первая станция, откуда на нее собираются прислать подводу? Сколько десятков километров от этой станции до ближайшей больницы поезд катил по заснеженной бесконечной степи, и довезет ли она дочь до больницы? Но их поезд с подводой, слава богу, разминулся, и они поехали дальше». Ирка лежала на узкой полоске нар в полу забытье, чувствуя лишь ледяной холод промерзшей стены с одной стороны и поднимавшаяся от пола жар костра с другой. Ее тело было обсыпано бляшками кори, местами сухими, а местами набухшими гноем. Маруся могла только поить дочь кипятком и гнать от себя мысли, что дочь умирает. Так прошло три дня, а потом болезнь загадочным и чудесным образом прошла сама, без лекарств, только при помощи зеленки. Правда, корью заразились все дети и многие взрослые, в вагоне не смолкал детский плач, все вокруг чесались и шелушились, все лица покрылись струпьями и корочками, все болевым за назеленкой. Выглядело это жутко. Поезд, не дойдя до Новосибирска, остановился около полуночи на станции Инская. Пустят ли поезд в Новосибирск, через который, по слухам, по минуту нагнали составы с ранеными на восток и с вооружением на запад, никто не знал. С чемоданами и узлами, пробираясь под вагонами, Маруся и Ира пошли в сторону города, надеясь найти ночлег. Наткнулись на сторожку и впустили на ночь. И вдруг в старушке они увидели знакомое родное лицо. Евгения Соломоновна Конторович, преподаватель Гнесинки. Она тоже пробиралась в Новосибирск совсем одна. Ирка не могла поверить такому счастью, она бросилась к учительнице, попыталась обнять её такую родную и столь жизни, которая была до «До начала распада...» Евгения Соломовна отшатнулась. «Ира, не трогай меня. Я устала, уже собралась ложиться, спать. Марья Степановна, я так рада, что вы добрались до Новосибирска. Как, неужели через Смоленск, а потом? На лодке? А что, сёстры Гнесины?» Расспросом не было конца, а Ирка, лёжа в уголке на лавке и, укрывшись пальто, сдерживала слёзы. Много лет потом она страдала, вспоминая, как ее учительница отшатнулась с брезгливостью и неприязнью, пока не поняла, что просто опешила от ужаса, увидев порхатого, обшелушенного, зашившего ребенка. На рассвете следующего дня им удалось сесть на пригородный поезд и добраться за несколько часов в Новосибирск. Пути то и дело перекрывали, пропуская военные эшелоны. Здание вокзала было переполнено, о том, чтобы устроиться там, не было и речи. Мама мудрилась найти место на лавке около здания, где ветра почти не было, усадила Ирку, закутав ее в два собственных платка поверх шубки и шапки, велела ей сторожить вещи, и снова ушла. Она отправилась на поиски тети Кати и дяди Соломона, которые, по слухам, жили на проспекте Сталина. Ирка ждала очень долго, уже наступила ночь, хотя это был просто короткий зимний день, а мамы все не было. Так страшно, как на вокзале в Новосибирске Ирке не было сначала их с мамой путешествия. А вдруг Ирка увидела, что по привокзальной площади бежит Алка. Бежит к ней одна без взрослых, таща за спиной большие детские санки. Девочки положили вещи на санки и пошли через город пешком. Это был конец ноября 41-го года. Ирке все еще было 9 лет, Аллочке 13. Дома Алка потащила сестру в ванную, Ирка обустила голову в раковину, и та заполнилась в шаме. Катя намазала ее с ног до головы керосином, а алочка собрала ее одежду и пошла в санпропускник поморозить в шей Что было дальше, Ирка не помнила, она провалилась в жар болезни. После кори, после того, как ночью они с матерью пробирались с узлами под составами, потом шли по рельсам полтора часа о станции Инская, после дня, проведенного на вокзале, у нее началось воспаление легких. Оно продолжалось до самого Нового года, но тоже прошло само, без лекарств, которых не было. Семья Соломона жила в добротном четырехэтажном кирпичном доме на третьем этаже, правда, в проходной комнате. Дарья Соломоновна сказала, что может выделить только сундук, стоявший у окна, на нем и поселили Ирку. На полуторной кровати в углу спали Дарья Соломоновна и Рива. По другой стене стояла кровать Соломона и Кати. На промежуток пола между кроватями клали три матраца для Анатолия Марковича, Маруси и какого-то возлюбленного Рива, впоследствии, впрочем, исчезнувшего. За ширмой, добытой на барахолке, в отдельной кровати спала принцесса алочка Маруся не могла позволить себе быть кому-то в обузу, считая своим долгом обеспечивать приютившую ее семью едой. Она обивала пороги всевозможных контор в поисках работы, но больше всего времени проводила, бродя по коммерческим магазинам, которые в городе продолжали работать, хотя продукты появлялись там крайне редко. Марусь ходила от одного магазина к другому, толкалась в очередях, караулила и к вечеру непременно приносила что-то к столу. Дарья Соломоновна принимала принесённое, как само собой разумеющееся, А Катя не могла понять, каким образом сестре удается что-то добывать. Спрашивала ее с беспокойством, не продает ли та тайком вещи или остатки драгоценностей. Маруся пресекала эти разговоры. У нее были деньги. Конечно, когда они с дочерью уезжали из Воропаева, их было гораздо больше. Если бы их не было, они вряд ли бы уехали из Полоцка, потом из Смоленска, затем из Ржева. Всего за полтора часа до того, как город был взят в оцепление Вряд ли бы добрались до Новосибирска. Володя перед отъездом дал жене много денег. Они не сказали тогда друг другу ни слова, но Маруся знала, что ее долг перед мужем — сохранить дочь и не погибнуть. Отец Соломона и Рива, Анатолий Маркович, умирал от рака гортани. Умирал долго, тяжело, всю зиму и весну, 42 второго. Когда с ним оставалась одна алочка дедушку молял ее придушить его подушкой. Алка об этом никогда никому не рассказывала. Обитатели комнаты, скрывая друг от друга, ждали дедушкиной смерти. Смотреть на его муки было невыносимо. Маруся страдала, видя, что в Новосибирске Катя окончательно превратилась в приживалку Хесинах. Она ожила ради любимого Соломона, Аллочки была счастлива, правда, очень боялась Дарья Соломоновна, Ривы и прикатившей в Новосибирск второй дочери Мане. Для жены, матери и сестер слоник был царь и бог С ним считались на мусфильме часто посылали в командировки, в Москву, решать, как он повторял, ответственные государственные вопросы. Сразу по приезде в Новосибирск еще осенью 41-го Катя пошла работать, развозить по точкам, детским садам и госпиталям огромные бидоны с соевой сгущенкой, усиленное питание, полагавшееся детям и раненым. Летом ей вручали тачку, зимой она обходилась санками, спустя годы у Кати обнаружилось опущение матки. Несомненно, отбедонов как она говорила сёстрам. Но тогда, в сорок первом, подумать о том, что можно поискать и другую работу, а у Соломона были немалые связи, ни самой кати ни её мужу и родне в голову не приходило. Слоник говорил, что за членов семьи просить неприлично, но и Маруся, и даже Ирка видели, что и его, и всех остальных устраивает положение Кати в качестве рабочей лошади. Случалось, что Кате удавалось рожиться в детских садах пирожками, которые дома ревниво пересчитывала и делила Дарья Соломоновна. Катя была поистине ангел, и, несмотря на свою простоту и честность, она просто не умела говорить неправду или делать что-то тайком, несмотря на свой страх перед свекровью, она всегда утаивала один пирожок, чтобы сунуть его Ирке, которая в расчеты Дарьи Соломоновны не входила. Рива сидела дома, по-прежнему не работая. Ее сестра Маня, приехавшая незадолго до смерти отца, устроилась преподавать танцы в клубе железнодорожников. Маня когда-то училась на балерину, но уже в начале тридцатых весила килограммов 80 а теперь, несмотря на войну и голод, похоже, еще больше. Однако с причастностью к танцам она расставаться не собиралась. Устроившись в клубе, Маня самым деятельным образом занялась трудоустройством Маруси. «Что та себе думает? Так и собирается, что ли, сидеть у Хессиных на шее?» Вскоре она нашла Маруси место сестры-хозяйки в детском интернате железнодорожников, где жили дети, чьих родители отправили на фронт. За это Маруси должна была приносить в дом из интерната продукты. Маруся не собиралась ничего таскать, она не умела ни красть, ни клянчить, но Маня, караулившая ее на скамейке в скверике у интерната, каждую субботу отправляла ее назад потолкаться на кухне, если Маруся выходила из корпуса с пустыми руками. Руки она, видишь ли, боится заморать конечно, у родных нашей сидеть легче, и принесла-то что, четыре моркови на исклянку масла, так оно, кажется, еще и прогорклое, глаза бы мои не смотрели. Той же весной пришло извещение, что Владимир Ильич пропал без вести. Маруся поняла, что с самого начала войны знала это. Она помнила летчиков, не сумевших под обстрелом добежать до своих самолетов, помнила их рассказы о том, как у них на глазах разбомбили все самолеты в первый же час войны. Она повторяла Ирке, что отец жив, он, скорее всего, попал в плен, весь Воропаева заняли в ночь после их отъезда. Она повторяла, что отец вернется, как только кончится война. Она знала, что никогда не перестанет надеяться. Марусю тут же вызвали в военкомат, назначили ей с дочерью паёк и в первоочередном порядке выделили комнату. Это была ванная комната в чьей-то квартире. В ней умудрились поставить кровать, на которой спали маруся с Иркой, и маленький стол. За ним они с дочерью ели, на нём же стояла и посуда, на нём же Ирка, сдвинув посуду, делала уроки. Вещи, аккуратно разложенные, хранили в ванне. В ванной они прожили до весны 44-го. «Катенька, что тебе привезти из Москвы? Слоник, ты уезжаешь?» У Кати в глазах тревога стояла всегда. Ей было страшно, что со слоником что-то может случиться. Ей было страшно оставаться одной с Ривой и свекровью. «Надолго? На пару недель, если не придется задержаться. С Ленинградской и столько хлопот. Привези тебе туфли. Твои скоро совсем развалятся. Лучше привези туфли Аллочке, она уже барышня, ей надо одевать». Я обойдусь этими. А что тебе привезти? А вот если бы ты нашел шерстяные ритузы, думаю, в коммерческих магазинах ты сможешь. Ритузы? Ты хочешь, чтобы я ходил по магазинам, рылся в женском белье, ища ритузы? Как ты себе это представляешь? Как я буду выглядеть? Тогда привези, что сам захочешь. Не забудь привезти алки туфли. И хорошо бы еще чулки. Хотя тебе за чулками тоже, вероятно, неудобно идти» чулки это совсем другое дело чулки привезу а тебе самой чулки не нужны разве да нет зачем не морочь себе голову слоник у тебя в москве и так много дел ленинградскую кинофабрику успели до блокады вывести в москву теперь решается вопрос как перевести ее в новосибирск все так сложно тебе кто-то помогает в этом ах катя Там такие бестолковые люди, одна лишь Новицкая, коренная ленинградка, крайне образованная и интеллигентная женщина, а какая красавица. Когда фабрика переедет, непременно пригласим ее в гости. В Новосибирске голод был не такой лютый, как пережитые старшими сестрами на Тамбовщине и в первый год после переезда в Москву. У них почти всегда была картошка, мокрый тяжелый хлеб пополам с трубями, постное с горчинкой масло. Алка была не в силах есть эту еду, у нее открылась язва, двенадцатиперстные кишки и аппетит, и без того плохой, пропал окончательно. Катя крутилась, чтобы хоть изредка достать чуть-чуть молока. алочка без отвращения ела лишь картофельное пюре. сломону изредка удавалось добыть на работе сомнительного вида мясной фарш, из которого Катя делала дочери паровые котлеты, но плакала, говоря, что в них одни жилы и какие-то мерзкие ошметки. Соломон вернулся из Москвы, с ним приехала и группа с Ленфильма, включая ту самую Новицкую, ставшую теперь нередкой гостьей на проспекте Сталина. Новицкая была действительно красавицей, носила платье, шитое лучшими ленинградскими портнихами, привезла с собой кучу модных патефонных пластинок. Когда они приходили в гости, Хессины двигали Алочкину ширму, расчищая промежуток пола, и сломон устраивал танцы. Он кружил Новицкую в вальсе, а Катя, боясь вымолвить слово, сидела на сундуке, рядом с Иркой. Маруся бежала по темной улице на проспект Сталина, чувствуя, что воздух уже наполняется предвесенней влагой. Ей надо было забрать Ирку, которая после школы болталась у сестры, но главное Маруся выпросила для алочки в интернате маленький кусок вареной говядины. Поступилась-таки принципами. Не ради дочери, ради алочки Язва — дело нешуточное. Соломон опять принимал дома гостью. Отдав мясо Дарье Соломоновне, на лице которой было написано, что такая красавица, как Новицкая, была бы прекрасной парой для Соломона, Маруся с дочерью вышли в девятом часу вечера из подъезда. Ирка увидела, что навстречу им идет тетя Катя, волоча санки все еще с бидонами. Асфальтовая дорога, снег, местами стаявший, маленькая тетя Катя, ростом ниже бидона, тащит санки, а те упираются, цепляются за асфальтовые проплешины на дороге. Теть Катя склоняется все ниже, подает телом вперед, тянет санки изо всех сил. Ирка перевела взгляд на дом тети Катя, на ярко освещенное окно комнаты на третьем этаже, за которым виднелись два силуэта, мужской и женский. Дядя Соломон танцевал с Новицкой.